Радиоастрономия Радиоволны, как и видимый свет, представляют собой электромагнитные колебания с длиной волны значительно больше, чем у световых волн. Радиоастрономы обычно работают в диапазоне длин волн от нескольких миллиметров до 15-20 метров. Более длинноволновое, как и более коротковолновое излучение не пропускает земная атмосфера, и для его приема необходимо выносить аппаратуру в космос. Тепловыми космическими радиоисточниками являются тела Солнечной системы, а также облака межзвездного газа, нагретого ультрафиолетовым излучением горячих звезд. Чем выше температура тела, тем более коротковолновое излучение преобладает в его спектре. Для того, чтобы спектр имел максимум в сантиметровом диапазоне радиоволн, температура источника должна быть всего 3 К, минус семьдесят градусов Цельсия. Синхротронное радиоизлучение порождается электронами, движущимися в магнитном поле с релятивистскими, то есть близкими к скорости света скоростями. Это излучение не теплового характера, его интенсивность возрастает с увеличением длины волны. Синхротронная природа имеет и большинство внегалактических радиоисточников. Это самый распространенный механизм космического радиоизлучения. И тепловое, и синхротронное радиоизлучение имеют непрерывный спектр. Оба типа излучения вызваны движением свободных электронов. Но входящий в состав атома или молекулы электрон также может излучать при переходе с одной орбиты на другую. В радиодиапазон на волну 21 сантиметр попадает излучение нейтрального водорода, который составляет более половины массы галактического межзвездного вещества и в других волнах не наблюдается. Измерения в линии 21 см позволили определить плотность, температуру и скорость движения облаков межзвездного водорода в нашей и соседних галактиках. Самый яркий радиоисточник в небе — Солнце. Но это лишь потому, что оно намного ближе к Земле, чем другие объекты. В радиодиапазоне Солнце излучает очень небольшую часть своей энергии. В протяженной солнечной атмосфере в минимумах одиннадцатилетнего летнего цикла солнечной активности наблюдается спокойное радиоизлучение нашего светила. А при появлениях солнечной активности в выбросах плазмы наблюдается радиовсплеск, Резкое и кратковременное увеличение интенсивности радиоизлучения в миллионы раз. Узконаправленный поток радиоизлучения генерируют пульсары, вращающиеся нейтронные звезды, образовавшиеся после вспышек сверхновых. Постоянство периода пульсации объясняется стабильностью вращения нейтронных звезд. Некоторые пульсары даже используются для контроля точности часов. Сегодня известно уже более двух тысяч пульсаров. Ближайшие из них расположены на расстоянии около ста световых лет от Солнца. Радиоисточником является практически каждая галактика, но обычно мощность галактического радиоизлучения мала. Исключение составляют радиогалактики, большинство из которых имеет двойную структуру и компактный источник в центре. Мощность их радиоизлучения в тысячи и десятки тысяч раз выше, чем у нашей галактики или сходных с ней систем. Предполагается, что в радиогалактиках энергию генерирует «черная дыра». Отблеском большого взрыва Вселенной является реликтовое радиоизлучение. Сейчас твердо установлено, что радиоизлучение с температурой 2,7 К, приходящее с любого направления на небе, представляет собой излучение горячей Вселенной, оставшейся от эпохи рекомбинации.